Он всегда готов был угоститься ломтем хлеба, в ы к л ю н ч и т ь глоток выпивки или сигарету, а когда клянчил, его жалобный писклявый голос слегка посвистывал, словно бедолага испускает последний вздох. У персики ему открыл папаша. Выглядел он ужасно. Седые волосы всклокочены, лицо опухло, глаза красные, его качало и швыряло из стороны в сторону, как корабль в сильный шторм. «Чего надо?»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 Потом резко двинул к нему через стол початую бутылку шнапса. Клепс едва успел подхватить ее на лету. «Курево сам поищи», — пробурчал персики, озираясь по сторонам. «Наверняка где-то тут валяется». И едва ворочая языком добавил, «Только огня у меня нету». «Не беспокойся, персики», — п е с к л я в о успокоил Клепс. «Я найду все, что нужно. У тебя, н е б о й с я на кухне газ и зажигалка для плиты найдется».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 «Я же вас не знаю». Крысеныш с опаской глянул на внезапно потозвевшего персики. На этой стадии пьянчуги нередко становились агрессивными и дрочливыми, а Клепс был мужичонка мелкий, к тому же трусливый, тогда как старикан, даром что сейчас в полном маразме, подарил своему фюреру двух ражих эсэсовцев и одного воспитанника на полы. Клепс примирительно сказал –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 Отец остался один, с женой и дочерью. Он всегда любил выпить, папаше п е р с и к и и у себя в разорившемся кабаке был первым завсегдатаем. Когда же сыновья разъехались, а главное, не стало Бальдурова надзора, п е р с и к и и вовсе пил, не просыхая. Первой неладная почуяла жена, маленькая запуганная, плаксивая, скорее бесплатная прислуга при своих мужиках, вечный объект брани и тычков —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 Узнал, и где припрятаны й шнапс и курева, к тому времени и остаток денег уже перекочевал в его карман. Крысёныш успел стать старикану лучшим другом. Уложил пьянчугу в постель, и едва тот заорёт, бежит к нему и поит шнапсом, пока персики не унимаются. Заодно крысёныш спешно пакует в два чемодана всё, в чём видит прок. Прекрасное д а м а с т о в о е бельё покойной Розентальше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 «Или предпочитаете пройти со мной в полицию?» «Входите, прошу вас, п о к о р н о лебезит крысеныш. Я старый друг господина Персики и товарищ по партии. Он вам подтвердит. Вы ведь управдом, да? Господин управдом, мой друг Персики очень болен».